Чего молчишь, парниша? Тебе кажется, вопрос задали? Ни хрена себе! Благожелательно. Сергей мгновенно вспотел, несмотря на то, что вечер был довольно прохладный, и секунд тридцать посвятил борьбе с дикой яростью до отказа заполнившей молодецкую грудь. Собственно страха с большой буквы того лядащего, липкого уродца. парализующего волю и мгновенно отсасывающего от лица кровь, не было. Уродец навсегда остался в сыром чеченском зиндане и наверняка сдох там в ожидании очередного расстрела. А была превеликая досада. Он здоровенный балбес, может убить эту пьяную дрянь одним ударом. Разогнаться, резко притормозить, почувствовать спиной сочный шлепок. девичьего черепа подголовники, а если дрянь успеет выстрелить, осознанно, машинально ли, какая разница? Вот так, из-за нелепой прихоти какой-то пьяной дурочки может сорваться дело всей жизни, пуля в голову и кончено. Представился народный герой, так и не успев совершить ничего путного, а орда кровников гуляет себе и не чешется. — Уф, думаю, мы как-нибудь обойдемся без этого. Вы, пожалуйста, осторожнее с оружием. Скажу вам по секрету, я не очень люблю, когда мне стреляют в голову. До конечного пункта добрались без приключений. Дамочка вела себя спокойно, агрессии не проявляла, а по минованию МКАД слегка протрезвела и довольно толково давала цели указания. Единственный намек на контакт попросила зажигалку, а узнав, что водитель не курит, слегка надулась. «Где вы, бдительный рыцарь и полосатого жезла?» мысленно вопиял Сергей, проезжая мимо сонных постов ГБДД. «Где ты, план кольцо и перехват? Тут террористка-заложника взяла. а Ату ее! А ту. Кольца и перехваты спали. А рыцари полосатого жезла бездействовали. Лениво лузгали семечки и на серенькую машинку, идущую с нормативной скоростью, внимания не обращали. Нарушать ПДД наш таксист не решился. Дамочка без обеняков предупредила. Нарушишь, стреляя без предупреждения. В конечном пункте... Дамочка повела себя крайне неосмотрительно. Имелось мнение, что террористка, как и подобает товарищам ее профиля, бросит средства доставки с водителем где-нибудь в пяти кварталах от базы, шмыгнет в какую-нибудь подворотню и растворится во мраке ночи. «Я дома», сообщила террористка, когда Серый по ее указанию зарулил во двор старенькой панельной пятиэтажки. и остановился у последнего подъезда. Рядом на лавке заседали четверо тинейджеров, кушали пиво с горла и застенчиво терзали гитару. «Вот мой подъезд, третий этаж. Поехали?» «На этаж не поеду. Капот в дверь не влезет». Отказался Сергей при... в некоторое замешательство. «Что за дикость?» Сдавать врагу свой адрес. Не в одном пособии такой вариант не рассматривался. Пособие-то писали специалисты тайной войны, а не психиатры. Нет, я, в смысле, пошли ужином на накормлю, кофе угощу, коньячком или чайком с малинкой. У меня мама такое варенье делает. Террористка достала из сумочки с салем, сунула сигарету в губы и тряхнув револьвером, Нажала на спусковой крючок. Сергей машинально зажмурился и втянул голову в плечи. Раздался слабенький щелчок. Ствол револьвера подарил полумраку салона уютный голубенький огонек. «Класс!» — закатила глазки террористка, прикуривая и с наслаждением затягиваясь. «Из-за тебя всю дорогу покурить не могла, а пьяную бабу всегда курить тянет. Это уж дрянь паршивая, тихо пробормотал Сергей, бия себя по лбу раскрытой ладонью. А я-то идиот, Господи, вот дебил-то, знаю, что я с тобой сейчас сделаю. Ну, убей меня за это, покорно предложила террористка, не торопясь покидать салон. Или изнасилуй в извращенной форме. И расчлени, или два члени, ну или ментовку сдай. Ну, что теперь делать? Я всегда ночую дома. Такая вот я, пьяная дура. Такие у меня дурацкие шутки. Да, шутки действительно того. Да за такие шутки, за такие шутки. Сергей запнулся, слегка задумавшись. Что же можно сделать за такие шутки? и обнаружил вдруг, что на полноценный праведный гнев уже не хватает сил. В груди что-то отмякло, с головы как будто сняли обруч, жмущий суровую морщинку меж бровей, и вообще, словно стержень выдернули из юного партизана. Всю дорогу под стволом вел себя собранно и четко, контролировал ситуацию. А как опасность миновала, мгновенно раскис. Теперь бы и вправду пару стаканов чаю с малиной, душ и спать. Пошли, говорю, ужином на Кормлю. Дамочка взялась за ручку двери. Хоть как-то сглажу тяжесть вины. Ты лучше найди мне литров пять бензина, — буркнул Сергей, бросив мимолетный взгляд на приборную панель. Топливо было практически на нуле. До заправки не добраться. С бензином напряг. Дамочка озабоченно шмыгнула носом. Где тебе в полночь буду бензин искать? Только с утра у Семенова можно попросить. Ничего страшного. Можешь переночевать. Приставать не буду. Да и не одна я. Какой с утра? Какой Семенов? Устало поморщился Сергей. «Меня сейчас мать вызванивать начнет. Она тут такое устроит». «Семенов — это мой дядя, брат отца. Живет в соседнем блоке. Он утром меня на работу подвозит». «Дин-дин-дин!» о себе мобильник Сергея. «Где ты есть?» — сходу поинтересовалась мать. «Ты на часы вообще смотришь?» «Понимаешь, тут такое дело, такое дело...» «Как зовут маму?» Террористка ловко выхватила у Сергея мобильник и прокашлялась. «Ну?» «Ирина Викторовна...» Сергей беспомощно развел руками. «Мане приложу, как можно объяснить данную ситуацию?» «Ирина Викторовна, я Настя...» Хорошо поставленным голосом затараторила террористка. «Мне 23 года...» Я работаю арт-дизайнером в Останкине. Ваш сын настоящий рыцарь. Он отвез меня домой в Балашиху. А теперь у нас кончился бензин. Бензина сейчас не достать, только утром. Если заказывать такси очень дорого, да и не всяко такси к нам поедет. Я спросила о у мамы, и она не против, чтобы он переночевал у нас. Мне очень неудобно, что так получилось, но другого выхода нет. Уже поздно, он устал. Вон... Зевает, сидит, глазки трет. «Не возражаете?» «Спасибо». «Да, даю». «На, тебя». «Ты раньше никогда такого не делал?» В голосе матери сквозила забоченность. Истерические нотки и ставшая уже привычной тревога за сыновнюю безопасность почему-то отсутствовали. «Ты всегда ночевал дома. По телефону девушка производит...» Впечатление хваткой деловой женщины. У тебя это серьезно? Ма, я прав, в затруднении, даже не знаю, как тебе это... В общем, нигде я ночевать не собирался, но бензин действительно кончился. А до ближайшей заправки, черт, я даже понятия не имею. Не чертыхайся, сын мой, сурово поправила мать, и веди себя там прилично. Я все понимаю. Ты большой мужик, но как ты неожиданно все. В общем, смотри там, не обижай свою подружку. Это только кажется, что мы такие заводные, деловые, пронырливые и непотопляемые. А на самом деле мы бываем такие хрупкие, беззащитные, беспомощные. Мать вдруг тихо всхлипнула и отключила телефон. — Ну вот, опять! — досадливо поморщился Сергей. Только, казалось бы, все утряслось, пошло на поправку. — Тебе разрешили ночевать, — напомнила дамочка. — Посиди, я за ключами от гаража сбегаю. — У тебя гараж? А почему пешком? — У нас был Nissan, пояснила дамочка, совсем домашним голосом, безо всякой рисовки. Отец умер. Продали. Гараж остался. Тут рядом, сразу за домом. Ты погоди пару минут, я сейчас. Так Сергей познакомился с сумасбродной арт-дизайнершей, а по нашему художником оформителям Настей Волошиной. И с этого момента река его жизни, сорвав пробку топорно сработанной боковой дамбы, потекла по другому руслу. которое она вполне могла бы миновать, окажись в тот вечер настроение у его величества случая не таким игривым.